Часть шестая. Заключение. В 2013 году автору в качестве исполняющего обязанности главного редактора журнала «Атомная стратегия» довелось побеседовать с директором Ленинградской атомной станции Владимиром Ивановичем Перегудой, работавшим ранее на Курской АЭС. Разговор коснулся в том числе и Чернобыля. Ниже — отрывки из этого разговора. Атомная стратегия номер 11. Апрель 2016 года. Страницы 16-17. Владимир Перегуда. Александра Александровича Ядрихинского я знал очень хорошо. Прежде чем стать инспектором ГАН ГосАтомнадзора, он был работником реакторного цеха в моей смене. Очень грамотный специалист, физик, а самое главное сильный волевой бескомпромиссный человек. Истину он готов был отстаивать, невзирая ни на какие лица и авторитеты. Да, после аварии он написал отчет, в котором показывал, что авария была предопределена плохой физикой, наличием сильного положительного парового эффекта реактивности. И порядка семи писем он написал в разные инстанции примерно за полгода до аварии. По сути дела, он эту аварию предсказал, Конечно, и эти письма, и отчет, поступок, проявление гражданского мужества. Хотя, рассуждая формально, он, как инспектор ГАН, всего лишь выполнил свои профессиональные обязанности. Атомная стратегия. Приходилось читать, что предупреждения поступали на протяжении нескольких лет, и что по этим предупреждениям, по опыту эксплуатации был составлен план мероприятий по приведению реакторов РБМК в соответствие с требованиями безопасности, но просто этот план не успели реализовать. Владимир Перегуда. «Может быть, такой план был? Мне его видеть не довелось. Я бы сказал, что такой план де-факто складывался в наших головах, в головах специалистов. Многое было уже ясно. Например, было ясно, что корень зла, в большом положительном паровом эффекте. Было ясно, что причина такого большого эффекта уран-графитовое соотношение с избытком графита. Было ясно, как это соотношение изменить. Было ясно, что аварийная защита слишком медленная, что ее быстродействие нужно увеличивать. Ну и так далее. Те же стержни УСП, укороченные стержни поглотителей, они входят в активную зону снизу, И если бы они были включены в состав аварийной защиты, они подавляли бы концевой эффект, создаваемый вытеснителями основных стержней АЗ аварийной защиты. В общем, понимание того, что нужно сделать, складывалось, и что-то уже делалось, но делалось по разным станциям в разнобой и медленно. Чернобыль действительно заставил все эти соображения собрать в систему. Работы по модернизации блоков с РБМК по повышению уровня безопасности велись на протяжении, по меньшей мере, 15 лет. Понимание того, что нужно сделать, складывалось, и что-то уже делалось, но делалось в разнобой и медленно. Делалось на местах, делалось энтузиастами, делалось одиночками, неравнодушными людьми, настоящими гражданами. Да, Чернобыль научил, Чернобыль заставил. В основополагающих требованиях по безопасности теперь записано, реактор должен обладать выраженным свойством внутренней самозащищенности. Авария, как в Чернобыле, реактивностная, с неуправляемым разгоном мощности. Вот такая конкретно авария уже невозможна. А какая возможна? Как на Фукусиме? Впрочем, что нам до Японии? Умение делать огромную государственную работу, такую, какой были индустриализация и победа в Великой Отечественной войне, атомные проекты, ликвидация последствий Чернобыльской аварии, у нас фактически утрачено. Традиции огромной государственной лжи по разным поводам крепнут с каждым днем. Осень 2019. -й.